Трентер был столицей Первой Галактической Империи, резиденцией императоров в течение 12 тысячелетий, а до того столицей одного из крупнейших доимперских королевств, которое мало-помалу захватило или поглотило иными способами другие королевства, дабы основать империю. Трентер был огромной планетой, целым миром, И мир этот был закован в прочнейшую стальную оболочку. Пилорот читал о нем в работах Галя Дорника, который посетил Трендер при жизни самого Гэри Селдена. Томик работ Дорника давно стал библиографической редкостью, и Пилороту стоило больших трудов раздобыть себе личный экземпляр.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 был разграблен, подвергся колоссальным разрушениям. Страшно представить себе, каким страданиям, какой нищете суждено было покориться тем из его обитателей, что остались в живых. Но библиотека выжила, и спасли ее, защитили студенты университета. Так, по крайней мере, все говорили. А еще говорили.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 с анализом прошлого длиной самое малое в 25 тысячелетий. Настал день и пробил его час. Мэр сказала, что это случится на следующий день после явления Селдена. Только по этой причине Пилорота и интересовал последний Селдоновский кризис, о котором последние месяцы было столько трепотни на терминусе,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 Чуточку зрения поддержал Селдон, да и вообще, касался ли он этого вопроса. Для него главное было, что явление Селдона состоялось и сегодня был назначенный мэром день. Чуть позже двух часов пополудни около его одинокого домика на окраине Терминуса остановился автомобиль. Распахнулась задняя дверца... Вышел офицер в форме службы безопасности мэра, с ним незнакомый молодой человек, а следом еще двое охранников. Пилорот не мог не удивиться. Оказывается, мэр не только была в курсе его работы, но и придавала ей такое большое значение. Человеку, который должен был сопровождать его в путешествии, была предана почетная охрана, а в распоряжении их обоих был отдан первоклассный корабль. О, как лестно, как почетно! Домоправительница Пилорота открыла дверь. Молодой человек вошел, а двое охранников встали по обе стороны от входа. В окно Пилороту было видно, что третий охранник остался у дорожки. И тут подъехала еще одна машина. Нет, ну надо же, еще охрана. Даже странно.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 Тревес удивленно спросил, «Следовательно, вы знали об этом заранее? И как давно, если не секрет?» «Мэр обратилась ко мне...» Пилород нахмурился, пытаясь припомнить, когда же это было. «Две... Нет, пожалуй, три недели назад...»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 Правда, она сказала, что нам не следует переходить границ разумного. Это я ей пообещал. Он прищелкнул языком и довольно потёр руки. — Садитесь, дружочек, садитесь. Видимо, мы с вами в последний раз поедим на терминусе. Тревес сел к столу и спросил. — У вас есть семья, профессор? — У меня есть сын.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 В эту ночь Тревойс почти не спал. Краткие минуты забытья перемешивались с явью, и ему все время мерещилась жуткая старуха, тащившая его в застенок, откуда не было выхода. Он и наяву прекрасно понимал, что Брана сцапала его, а самое ужасное — он ничего не мог поделать. Она была настолько спокойна, самоуверенна, что ее не смутила даже откровенная антиконституционность собственных деяний. Он так рассчитывал на привилегии советника, права гражданина Терминуса, она же плевать на них хотела. А теперь еще этот Пилорот, чудаковатый ученый, который, казалось, живет в мире, сам его частью не являясь, объявил ему что эта кошмарная старушенция уже не одну неделю вела приготовления к атаке. Тревейс начинал чувствовать себя тем самым мальчишкой, как вчера обозвала его мэр. Итак, ему суждено отправиться в ссылку с сумасшедшим историком, для которого он был уже дружочек и мой мальчик. Очень мило». Старик был, похоже, просто вне себя от счастья, от перспективы отправиться по всей галактике, чтобы искать землю. Одной про прабабушке Мула ведомо, на что ему сдалась эта земля, и что это такое, если на то пошло. Надо спросить. И как только это слово было сказано, Тревес тут же спросил. «Простите, профессор», — сказал он, — «в вашей области я полный профан». Не могли бы вы мне популярно объяснить, что такое земля? Секунд двадцать пилорот смотрел на него, не мигая. Наконец, здоречи вернулся к нему. Это планета, планета-прародина, та самая, где когда-то родились первые люди, дружочек. Там они появились впервые. Тревес в недоумении уставился на него. «Впервые появились? Откуда же?» Не откуда. Человеческие особи на этой планете развелись из низших животных форм в процессе эволюции». Тревес немного подумал и покачал головой. «Я вас э, не понимаю». Пилорот был явно недоволен тем, что имеет дело с дилетантом. Справившись с раздражением, он пустился в объяснение. «Были времена, когда Терминус был необитаем. На нем не было людей. Люди прибыли на эту планету из других миров. Это, надеюсь, вам известно?» «Естественно», — буркнул Тревес. Лекторская интонация собеседника ему была не по душе. «Ну вот». Аналогично ситуация и со всеми другими мирами: Анакреоном, Санта-ни, Калганом и прочими. Все они были в то или иное время основаны. Люди прибывали туда из других миров. Не избежал такой участи даже Трентер. Да, в течение целых двадцати тысячелетий он был гигантской метрополией, но и на нем когда-то не было людей. А что же там было? Ничего. То есть, по крайней мере, людей не было. Верится с трудом. Тем не менее, это правда. Таковы древние исторические свидетельства. «А откуда же взялись люди, впервые обосновавшиеся на Трентере?» «Никто не знает наверняка. Есть масса планет, где с пеной урта утверждают, будто они были населены еще в туманной древности. У народов этих планет существуют замечательные легенды о том, как и откуда туда впервые прибыли люди». Но ученые предпочитают открещиваться от подобных баек и не ломать голову над вопросом о происхождении. Что за вопрос такой? Никогда не слыхал. Я не сколько не удивлен. В наши дни это далеко не самая популярная историческая проблема. А вот во времена начала распада империи она привлекла к себе значительный интерес ученых. Они, кстати, кратко упоминает в своих мемуарах Сальвер Гарден. Проблема заключается, знаете ли, в названии и местонахождении одной единственной планеты, с которой пошел род человеческий. Стоит оглянуться назад, и мы увидим, что людские потоки текут вспять от недавно обжитых планет к более древним, оттуда к еще более древним, и, наконец, образуется единое русло — а исток его находится на одной планете, самой древней. Тревес тут же усмотрел порочность в рассуждениях собеседника. Но разве подобных пропланет не могло быть больше? Нет, что вы. Все человеческие существа в галактике — представители одного вида. Один и тот же вид никак не мог зародиться сразу на многих планетах. Совершенно невозможно, знаете ли. Откуда вы знаете? Во-первых, начал было пилород, и все шло к тому, что сейчас последует долгое и подробное объяснение. Профессор покачался на стуле, уставился в потолок, соединил кончики пальцев в глубокой задумчивости... Прошла минута, Пилород перестал качаться, разнял пальцы и торжественно провозгласил. «Даю вам честное слово, что это так?» Тревес церемонно кивнул. «Да я и не думал сомневаться, профессор. Ладно, допустим, что планета прародина была единственная, но, вероятно, честь эту могут оспаривать многие». Не только могут, но и делают это. Однако совершенно бездоказательно, знаете ли. Ни на одной из сотен планет, пытающихся доказать свой приоритет, нет и следов до космической цивилизации, и не обнаруживается никаких признаков эволюции человека из низших организмов. Следовательно... — Вы утверждаете, что первичная планета существует, но существование ее по какой-то причине скрыто от всех? — Именно так. — И вы собираетесь искать ее? — Мы. — Это наша с вами миссия, дружочек. — Организовал наше путешествие мэр Брана. — Вам... Предстоит повезти наш корабль на Трентер. На Трентер? Почему? Трентер вовсе не первичная планета. Вы же сами только что говорили. Да, Трентер не первичная планета. Причем тогда Трентер? Видимо, я неудачно выразился, знаете ли. Земля название легендарное, упоминаемое в древних сказаниях. Истинное значение этого слова нас не интересует. Просто удобнее произносить его, чем длиннющую, знаете ли, фразу «планета-прародительница рода человеческого». Но какая именно планета в реальном космическом пространстве именно та, что зовется Землей, неизвестно. А на Трентере знают? Очень надеюсь, что нам повезет, и я сумею найти там... Кое-какие сведения. На Трентере находится галактическая библиотека. Самая древняя и крупная из всех библиотек. Сомневаюсь, чтобы ее давным-давно не обшарили те, кто, как вы говорите, проявлял интерес к вопросу о происхождении еще во времена Первой Империи. «Да, да, возможно», — кивнул Пилорот. «Но, вероятно...» Не слишком тщательно. Не побоюсь, знаете ли, сказать, что мне известно по вопросу о происхождении много такого, чего подданные империи пятьсот лет назад не ведали, и я бы мог подойти к анализу древних источников с большим пониманием сути дела. Я так долго думал обо всем этом, и у меня есть одна замечательная догадка поистине замечательная, знаете ли. Значит, все это вы рассказали мэру Брана, и она, так сказать, одобрила ваше начинание? Одобрила? Дружочек, она... она просто пришла в экстаз. Да, да, знаете ли, в экстаз. Она сказала мне, что Трентер «То самое место, где я могу узнать все, что мне нужно». «Хм... Понятно...» — тихо пробормотал Тревейс. «Итак, еще один кирпичик в стену догадок, построенную за бессонную ночь. Брана отправила его на поиски второй академии. С ним вместе отправлялся Пелорот» чтобы замаскировать истинную цель путешествия поисками таинственной Земли. Эти искания могли завести их, черт знает куда, по всей галактике. Прикрытие отличное, ничего не скажешь. Да, гениальная все-таки женщина-мэр, как ни крути. На Трентер. Но это странно. Ведь стоит им добраться до Трентора, как Пилород тут же занырнет в недрогалактической библиотеки, и никогда не вынырнет на поверхность. Там такая уйма книг, пленок, записей, бесконечные компьютеры с устаревшей требующей расшифровки символикой. Нет, он явно никуда оттуда улетать не захочет. И потом... На Тренторе однажды побывал Эблинг Мисс во времена Мула. История гласит, что именно там он обнаружил свидетельство местонахождения второй академии и погиб, прежде чем успел сказать об этом вслух. Потом этой проблемой занялась Аркадий Даров и преуспела. Но гнездо второй академии было обнаружено на самом Терминусе, где и было разгромлено. Где вторая академия располагается теперь? Да где угодно. Так что от Трентера никакого толку. Куда угодно, только не на Трентер. И еще, какие еще камни за пазухой были убраны, Тревес не знал. Но подчиняться ей беспрекословно нет уж у Вольте. Как там сказал Пилорот, это привело ее в экстаз... Что ж, если Брана до смерти хочется, чтобы они летели на Трентер, пусть будет что угодно, только не Трентер. Лишь на рассвете Тревайз уснул тяжелым сном. Часть одиннадцатая. А у Мера Брана, следующий после ареста Тревайза день сложился на редкость удачно. Она добилась большего, чем хотела.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 В то самое время, когда Пилорет с Тревейзом вели столь отвлеченную беседу о земле, в кабинете Брана проходила ее встреча с советником Муном Ли Компором. Мэр в упор разглядывала собеседника, сидевшего напротив. Тот был ниже ростом, более щуплый, чем Тревейз, и всего на пару лет старше. И Мун, и Тревейз...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 Ведомство Каделла знало абсолютно все об обоих молодых людях, а сам Кадел теперь восседал в углу кабинета, пребывая в традиционно благодушном настроении. Брана сказала, «Советник Компр, вы оказали важную услугу Академии. Правда, как это ни прискорбно, это не тот поступок, за который вы могли бы получить общественное признание. Или...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 Брана продолжала. «Пилорд — личность небезынтересная. У него есть собственные веские причины стремиться побывать на Трентере. Советник Тревейс будет сопровождать его. Поскольку вы хороший приятель Трейвайза. вам, вероятно, неплохо знакома его психология. Скажите мне, как вам кажется, Тревейс согласится отправиться... На Трентер. Компор пожал плечами. Фу, если вы посадите его в корабль, летящий на Трентер, куда он денется? Вы меня не поняли, советник. Он и пилот на этом корабле будут одни. Корабль поведет Тревайс. Вы хотите понять, полетит ли он на Трентер добровольно?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 «Мне бы хотелось знать, куда он направится». «Чего проще? Установите на его корабле гиперреле?» «Я думала об этом, советник. Однако Тревес человек не глупый. И, думаю, сумел бы обнаружить это устройство, как бы хитро оно ни было запрятано».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 Вам предстоит опасное задание, и я предпочитаю не подвергать вашу супругу риску из соображений гуманности. Обсуждать тут нечего. Решение окончательное, обжалованию не подлежит. Вы задержаны, советник, так же, как ваш друг Тревес. Уверена, вы понимаете, что мне нужно торопиться, пока Терминус не очнулся от эйфории. Звезда моя взошла, но очень скоро может закатиться. Часть двенадцатая — Суровы вы с ним, госпожа мэр, — отметил Кадел. — Интересно, он товарища предал, а мне с ним миндальничать прикажете? — Но его предательство было нам на руку, согласитесь. — Не спорю. Это предательство? Да. А новое? Кто знает? Откуда взяться новому? Слушайте, Лайона, — одернула его Брана. Дурачка из себя не стройте, не надо. Предал раз, предаст и другой. Это закон. Хотите сказать, будто он может снова подружиться с Тревайзом? И они вместе? Вы, конечно... Вы это не верите? Я тоже не очень. Трэвэй самонадеян, горяч, но к цели будет идти до последнего. Он не простит предательство и ни за что больше не доверится Компору». «Прошу прощения, мэр», — встрял Кадел. «Но как же тогда вас понимать? До какой степени в таком случае Компору можете доверять вы?» «Как вы можете быть уверены, что он станет следить за Тревейзом и отправлять вам честные донесения? На что вы рассчитываете? На его беспокойство за судьбу жены и желание к ней вернуться?» «И на это тоже. Но не это главное. На корабле Компора будет установлено гиперреле. Тревейз заподозрит слежку и станет выяснять, кто за ним следит». А вот Компор, сам будучи преследователем, скорее всего, за собой хвоста искать не будет. Но уж если такое по чичае не случится, тогда нам придется положиться на обаяние и привлекательность его подруги жизни. Кадел расхохотался. Замечательно. Такое впечатление, что вы у меня практику проходили. Ну а цель слежки? Двойная страховка. Если Тревес провалится, задание будет перепоручено Компору, и он предоставит нам те сведения, которых не даст Тревес. Понятно. Вопрос такой. Что если мы узнаем такие о существовании Второй Академии? Неважно, от кого из двоих. Или несмотря на гибель обоих. Лайонан. «Я надеюсь, что Вторая Академия существует», — тихо, но уверенно сказала Брана. «Во всяком случае, плану Селдона давно пора на покой. Великий Гэри Селдон разработал его в дни гибели Империи, когда технический прогресс фактически остановился. Селдон был человеком своего времени. Тут ничего не поделаешь» и как бы совершенно и блестяще не была его полулегендарная психоистория, она не намного поднялась выше своих корней. Она никак не могла учитывать бурного развития техники. А в Академии это произошло, в особенности в течение последнего столетия. Мы владеем масс-детекторными устройствами, о которых раньше никто и мечтать бы не осмелился компьютерами, управляемыми силой мысли. А самое главное — ментальным экраном. Вторая Академия не может больше контролировать нас, управлять нашими действиями. Я хочу, Лайона, не потратить даром последние годы своего правления и стать тем человеком, который выведет терминус на новый путь. Но а если... Второй академии не существует. Тогда мы станем на этот путь немедленно. Часть тринадцатая. Траевой сочнулся от тяжелого сна. Кто-то тряс его за плечо. Траевой рывком сел, протер глаза, не понимая, почему он в чужой постели. Что такое? Что? хрипло крикнул он. Пелород смущенно проговорил. — Прошу простить меня, советник Тревейс, вы мой гость, следовало бы, знаете ли, дать вам отдохнуть, но здесь мэр. Хозяин стоял рядом с кроватью, одетый во фланелевую пижаму, и заметно дрожал. Тревейс проснулся окончательно и все вспомнил. Брана ожидала их в гостиной, как обычно, уверенная и спокойная. Ее сопровождал Кадел. Он добродушно поглаживал белосые усищи. Тревайз на ходу поправил сумку на поясе. Интересно, подумал он, они теперь так и будут везде парочкой ходить. Незвительно спросил. Но «Ну как? Совет уже проспался? Обеспокоен отсутствием коллеги. Мэр холодно ответила